Глава 12. Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания. Но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан, поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же книжный превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, ангел во плоти. Что же касается всесовершенной ее чистоты и невинности, она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели Угейне, Бернардинец и Раввин За эту непричастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей. И княжна с этую именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Жан-Лис о старости мадам Дюдефонт, когда она слабоглазами стала. Запись говорила о толстом Джибонне которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жан-Лиз, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого иностранца. Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между Бернардинцем и Раввином. Джебон мал ростом, чрезвычайно толст, и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно. Две жирные толстые щеки, похоже, и черт знает на что, поглощают все. Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы маломальски прилично для самых больших щек. Каждый, увидав их, должен был бы удивляться, зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо джибона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с джибоном привел его однажды к Дюдефант. Мадам Дюдефант тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом, она усвояла себе довольно верные понятия о чертах нового знакомца. К Джебону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. «Мадам!» – до Дудефант приблизила к нему свои руки – и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и, наконец, она, быстро отдернув сгодливостью гадливостью свои руки, вскричала «Какая гадкая шутка!»